Глава 10 Вчерашний бал прошёл довольно неплохо, если не считать разговора с кудрявым отпрыском. Проснувшись в семь часов от жуткого рёва, который, наверное, подразумевал пробуждение, я по-быстрому проделала все утренние процедуры, заплела волосы в конский хвост и, надев академическую форму, посмотрела в зеркало, которое вчера так и не вернуло в прежнее состояние. Ну что же... Форма сидела на мне идеально. Свободная атласная рубашка с длинными рукавами и галстуком, заправленная в чёрную юбку, доходящую до колен, и, конечно же, балетки. Мантию, которая тоже прилагается, я не стала надевать. Погода ещё слишком тёплая для неё. Подхватив сумку с учебниками на сегодня и письменными принадлежностями, я вышла из покоев и отправилась на завтрак. Взяв оладьи с мёдом и чашку кофе, я села за уже привычный стол около окна и приступила к трапезе. «Интересно, почему эта родственница ректора живёт в бывшем чулане?» – услышала я женский, полный иронии голос. «Тебя это не должно волновать!» Подняв голову, ответила я Лауре. «Иди, куда шла!» Девушка хотела что-то ещё сказать, но в этот момент подошёл Каюс с Хеной. Она посмотрела на Каюса и на мгновение в её глазах отобразился страх, но уже через секунду она вернула себе высокомерное выражение лица и удалилась. «Что это только что было?» – обратилась я к парню, как только он с моей подругой сел за стол. «Ты о чём?» – спросил Кай, сделав невинное выражение лица. «Она тебя испугалась», – объяснила я. «И это было видно». «Кстати, да», – поддогнула мне Хена. и это тоже заметила». «Вам показалось», – ответил он и приступил к завтраку. Очевидно, ему не хотелось это обсуждать. Значит, вероятно, есть что-то, что он скрывает. Интересно, что? Я надеюсь, он хотя бы не опасен для меня или Хены. Тип-то мрачный и странный. «Что у тебя сейчас за урок?» — спросила его Хена. «Изучение нежити», — ответил парень, и, заметив немного пугливый, но одновременно с этим любопытный взгляд девушки, пояснил. «Мы там изучаем нежить и учимся призывать духов». «Жуть», — вырвалось у меня. «Никогда не любила мёртвых. Я хоть и трибрит и прожила всю жизнь с вампирами, но они, однако, живые. Не призраки хотя бы». «Для кого? Как?» Небрежно пожал плечами Кай. Позавтракав, мы с Хеной отправились в 406 кабинет на основу бытовой магии. Первое, что привлекло мое внимание, это ряд возвышающихся парт. Сама комната была без окон, и освещение шло от светильников, а справа от входной двери стоял рабочий стол, за которым находилась настенная чистая доска. Мы успели занять место на предпоследней парте, как раздался очередной рёв, оглашающий начало урока, за которым в кабинет вошла невысокая темнокожая женщина среднего возраста с настолько кудрявыми каштановыми волосами, что, казалось, они заменяют ей шапку. «Доброе утро, адепты!» – произнесла она мелодичным голосом. «Меня зовут магистр Акасия Лоус» сегодня мы с вами поговорим о знахарстве. Итак, есть категория целителей, которые имеют дар исцеления. У одних он развит сильнее, у других слабее, но надо помнить, что лечение словом основано не только на своем даре, но и на вере. Большинство магов могут освоить несложные приемы лечения с сглаза, испуга, и различных болезней, чтобы защищать себя и свою семью от дурного воздействия. Тот, кто решил сам взяться за это дело, проводит огромную работу прежде всего в себе, по перерождению своего собственного «я». Ведь издревле заговоры и молитвы всегда передавались по наследству морально устойчивым, добросовестным, а главное, добрым людям. Именно благодаря им до нас дошли из глубины веков лечебные заклинания и ритуалы. Все ученики, в том числе и я, с жадностью внимали всем словам, произнесенным магистром Акасией. Тема урока и правда интересная. Тем временем женщина продолжала лекцию. Чтобы защититься от косых взглядов и недоброжелательных шепотков, целители пользовались следующими способами защиты, которые мы с вами сейчас запишем. Вокруг зашуршали пергаменты и перья. Способы защиты целителя. Первый — скафандр. Данное заклинание — Укроет вас от недоброжелателей энергетическим скафандром. Окипит Миинкорт. Этми Альястанта Хонар постстмоум. Этдамна Максима, Италисти, Ф и Джитар и Лут. Второе зеркало окружив себя мысленно зеркальной поверхностью наружу, произнесите следующее заклинание. Аверт Омнем, Адверсариум Дьем Весперам, Ноктем Медиам, Ноктем Матуцинем, Колумниаторем, Обрепентем, Фар, Латронем, Caris Третье. Магический круг. Мысленно представьте в руке большой меч с ручкой в виде креста. Меч поднимите острием вверх и в этот момент скажите Самэм гладиум вертатис эт дефендендам контрамалумэт иммп во время произнесения этих слов представьте себя в два раза выше обычного роста это огромная фигура одетая в доспехи вооружена а ваше тело переполняет магия которая увеличилась благодаря формированию меча силы. Затем кончиком меча силы очертите вокруг себя круг. Нужно мысленно видеть линию, оставляемую мечом. После его создания визуализация меча прекращается и остается только круг, в котором остается человек, строящий эту защиту. Затем сложите молитвы на ладони перед собой и, повернувшись лицом на восток, произнесите «Чьедо, пердоно, пертути, э, мьей, дифетти, аб, ориенте». Затем, повернувшись лицом к югу, произнесите эти слова снова. Далее, глядя в сторону запада, а затем и на север, После этого, вновь повернувшись на восток, замкните магический круг, творя крестное знамение, как в начале ритуала. Такой визуализированный круг защищает ночью ваш сон, днем вас самих. По окончании пары нам задали к следующему занятию изучить приемы психической самозащиты. «Сейчас же мы всем курсом направлялись на историю магии. Чувствую, это будет то еще испытание». «Приветствую вас, адепты!» Войдя быстрым шагом, сразу после звонка Рева произнесла магистр. Она прошла к пьедесталу, который находился в конце комнаты, и обернулась к нам. Последнее мое пребывание в этом кабинете на возвышении, как я помню, стоял длинный стол» однако сейчас вместо него находится обычное рабочее место, заваленное кипой бумаг. С некоторыми из вас мы уже знакомы, однако для тех, кто меня не знает, представлюсь снова. Я магистр Валерит Тюль, и с этого дня буду преподавать вам историю магии. Теперь достаем учебники, открываем третью страницу и читаем. «Молча, про себя». «Если услышу хоть звук, весь курс получит F-оценку». Местный аналог двойки. После этих слов магистр села за свой рабочий стол, достала какую-то книгу, которую я своим вампирским зрением определила как роман, и уткнулась в нее, оставив нас самих на себя. Да, преподаватель из неё я бы сказала, днище. Весь курс, в том числе и я, Открыли учебник по истории магии на третьей странице, и моему взору предстала надпись «Древняя история». К чтению, однако, приступили не все. Некоторые новички, в числе которых были и высокородные, прячась за учебным материалом, уткнулись в свои смартфоны, а кто-то, даже облокотившись на руку, решил вздремнуть. Ну что же? Если им не нужна хорошая успеваемость, это их дело. Однако мне бы не помешала стипендия в пять сотен долларов, а потому я погрузилась в чтение. Сакральная магия. С ней мы имеем дело, когда маг, часто называемый «жрецом», является проводником божественной силы. Божественная сила – это всегда сила тонкая и светоносная, Ее выразителями являются волшебники, достигшие бессмертия. Это высший тип магии, впоследствии названный белой, по аналогии с характеристикой света и ясности. Проявление белой магии среди людей называют чудесами. Магия этого типа всегда была неимоверно сложной, потому что не всякий волшебник может ей соответствовать. Проблема заключена в том, что личность мага, самое дорогое, что есть у него, должна быть принесена в жертву той силе, которой этот маг желает обладать. Маг превращается в прозрачный сосуд, в котором сияет не его душа, а суть магии, которой маг полностью отдался. Инициация порой занимала десятилетия, Она включала в себя не только специфические навыки и знания, но и добровольное приглушение эго-волшебника, дабы он превратился в тот сосуд, который сможет принять суть магии, используя волшебника как проводника. Много есть примеров того, как инициированные маги срывались со своих безличных высот. Сосуд их души становился мутным, Их излучение уплотнялось настолько, что тонкая и высокая белая магия уже не могла в них существовать. Зато на смену ей с радостью приходила темная магия, питающаяся страстями или властолюбием, и такой маг совершал падение. Обычный вопрос, который задают юные ведьмы и колдуны, зачем такие муки и приглушения эго? Зачем такие глобальные жертвы? Ведь наша личность – это самое ценное, что у нас есть. Каков смысл такой инициации, если маг фактически перестает быть собой? Какова его награда? Ответ очень прост. Общение с самой сутью магии, которая обитает в тебе в момент сакрального магического действия, дает наслаждение такого уровня, рядом с которым не встанет ни одной из земных или волшебных удовольствий. Оно совместимо с понятием благодати, потому что эта суть, обитая в волшебнике, совершает с ним обмен, в процессе которого тот, кто выше и богаче, только отдаёт, а тот, кто беднее и проще, принимает. Подумайте сами, кто отдаёт – и обладателем чего становится обогащаемый волшебник. Я настолько увлеклась чтением, что не заметила, как прозвенел звонок, уведомляющий об окончании половины пары и началу пятнадцатиминутного отдыха. Подняв голову, прислушалась к окружающим разговорам. Большинство тем общения были ни о чем. Но тут я услышала разговор Лауры со своей свитой, «Предлагаю на обеде её опозорить!» — шёпотом вещала она. «Зачем тебе это? Просто забей!» — скучным голосом отозвалась светловолосая девушка рядом с ней. «Кажется, её звали Кэтрин». «Она меня бесит!» — скривилась Лаура, стрельнув прожигающим взглядом в мою сторону. «Так каков твой план?» Азартно спросила ее третья подруга с волосами цвета пшеницы. «К сожалению, в чем состоял план Лауры, я не успела дослушать». Не вовремя прозвенел звонок. «Итак, давайте посмотрим, как хорошо вы ознакомились с материалом», произнесла магистр и окинула нас всех сосредоточенным взглядом. «Я бы даже сказала, что с этим взглядом она была похожа на орлицу, которая выискивает себе жертву». «А рассказывать нам будет Адепт Тафт пизель из Из-за стола поднялся высокий худой парень с медовым оттенком волос. «Извините, магистр Валери», — поникшим голосом пробормотал паренек. «Я не знаю, о чем был материал». «В начале учебы получить F-оценку — плохое начало». — сказала преподаватель и что-то записала у себя в журнале. — Садитесь, адепт Физель, и запомните, по окончании курса будет экзамен по всем пройденным материалам. — Вместо вас в таком случае, — ответит адептка Деккер. Грациозным движением Лаура поднялась из-за стола и начала рассказывать материал, хотя я была на все сто процентов уверена, что она даже не заглядывала в учебник. В итоге за ответ магистр поставила ей «А-оценку» – местный аналог пятёрки – и приступила к лекции. Однако всё, о чём рассказывала преподаватель, я уже знала. Читала это в библиотеке своего замка, когда искала информацию о том, что со мной происходит – Так что остаток урока был скучным не только для большинства, но и для меня. Под конец нам задали изучить к следующему занятию материал о том, что такое личная и низшая магия. Наконец настал целый час обеденного перерыва. Мы с Хеной помчались с остальным первым курсом в столовую. Я, взяв себе на линии раздачи картофельное пюре с говядиной и вареной кукурузой, Собралась было направиться к нашему столу, как мой поднос взлетел и чуть было не опрокинулся на меня. Все происходило словно в замедленной съемке. Я зажмурилась и прикрылась руками, готовясь к самому худшему. Но вот прошло пять секунд, десять, и ничего не происходит. Я осторожно приоткрыла один глаз, затем другой, и обнаружила, что мой поднос с едой, так и висит надо мной, совершенно меня не касаясь, а окружающие замерли в легком оцепенении от шока. Я сделала шаг в сторону от висящей в воздухе еды и, осмотревшись, заметила неподалеку Элифаса. Его рука была направлена на мою еду, а взгляд был сосредоточен. Заметив, что я отошла на безопасное расстояние, он опустил руку, и поднос с едой рухнул, издавая оглушающий звук бьющегося стекла. Он с самым серьёзным выражением лица спросил у окружающей толпы адептов. «Кто это сделал?» Элифас внимательно всматривался в каждого, пока не нашёл взглядом сидящую за одним из столов в окружении своей свиты Лауру, поджавшую от недовольства губы. Он подошёл к ней и с тихой яростью прошипел. «Вылететь из Академии хочешь? Не испытывай терпения ректора, Лаура, и оставь Соню в покое!» После этих слов он развернулся и вышел из столовой, а я так и продолжала стоять, шокированная его поведением. И Я бы так и стояла, если бы мое внимание не привлёк низкорослый мужичок, домовой центрального здания. Он взмахнул рукой, и остатки посуды вместе с разбросанной по полу едой исчезли, засветившись полупрозрачным отсветом все ещё не отойдя от произошедшего, я взяла другой поднос, снова набрала еды и направилась к нашему столу у окна. Я ела, совершенно не чувствуя вкуса. Как вдруг до меня дошло. Это и был план Лауры. Только благодаря Элифасу он не сработал, Нужно бы его за это поблагодарить. Хотя довольно странно, что он вступился за меня. У меня хоть и был небольшой опыт с мужчинами в плане общения, но вот этот парень для меня загадка». «Чего она на тебя так взъелась?» – спросил Кай, отвлекая меня от собственных мыслей. «Я даже не заметила, как он подсел к нам. Или он давно уже тут сидит?» «Она опозорилась перед ректором и винит в этом меня», — объяснила я. «Да уж, Деккер тебе этого не простит». «Больно нужно», — фыркнула я, осознав еще одну вещь. «Лаура-то, оказывается, применила магию, чем нарушила одно из правил Академии. Запрет на применение магии без присутствия преподавателей и не для выполнения домашнего задания». Хищно улыбнувшись, я уже продумывала план мести, в случае которого в свою защиту смогу использовать эту её глупость против неё самой же. Посмотрев на своих друзей, улыбка сползла с моего лица. Кай смотрел на меня настороженно, а во взгляде Хены я заметила лёгкий испуг. «Что?» – в недоумении спросила я. «Ты сейчас была похожа на волка» который нашёл свою добычу», задумчиво произнёс он. «Или на кошку готовую атаковать», добавила Хена. В любом случае это было жутко. К подтверждению своих слов она даже передёрнула плечами. «Но и одновременно с этим прекрасно», с лёгкой ухмылкой сказал парень, чем, судя по тому, как нахмурилась Хена, обидел её». Остаток учебного дня прошел вполне спокойно. На основах зельеварения нам рассказывали, что зельеварение – это учебная дисциплина, изучающая различные зелья, настои, сыворотки и другие жидкие магические субстанции. Зельеварение изучает также свойства этих жидкостей, способы их приготовлений и различные особенности, входящие в их состав Однако этот предмет очень опасен, ведь любая ошибка может стоить нам жизни или здоровья. Как говорил магистр Хекри Мэнсон, преподаватель данного предмета, «Наука приготовления волшебных зелий и снадобий – это очень точная и очень тонкая наука». Зельеварение очень тесно связано с такими науками, как «целительство» и «магические существа». В древнейших трактатах упоминания о лечении зельями относятся к примерно к пятитысячным-двухтысячным годам до нашей эры. Сейчас проводимые магами исследования убедительно доказывают следующее. Познания древнейших зельеварок были настолько высоки, что при археографических раскопках ученые-маги обнаружили дистилляционные аппараты, необходимые для приготовления лекарственных препаратов из трав. Кроме того, найдено достаточно записей с описанием свойств различных ингредиентов, а также руководством по их применению. К сожалению, многие древние травники передавали свои знания устно, из поколения в поколение, поэтому магические историки упоминают о них вскользь. Так, например, нет данных, какие именно зелья варили древние пифии. Известно лишь только то, что они были достаточно сведущими в области целительства и вызывания определенного вида транса с помощью зелий. Также магические историки выяснили, что многие из используемых жрицами растений были ядовиты, что нередко вызывало смерть жриц и, как следствие, опять-таки утрату магических знаний в этой области. В состав зелий могут входить разнообразнейшие компоненты, такие как первое – травы, второе – минералы, третье – семена, коренья, четвертое – части животных, когти, шерсти и тому подобное, пятое – части птиц, например, перья, шестое – всевозможные редкостные компоненты – Редкие травы, части магических животных и так далее. Также зелья бывают следующих типов. Первый жидкие: отвары, настои, настойки, суспензии, эликсиры, балтушки, примочки и прочее. Второй твёрдые: высушенные, замороженные, затвердевшие, кристаллические, минеральные и прочее. Третий порошкообразные растертые определенные ингредиенты до порошкообразного состояния. Четвертый – астральные, изготовленные из чистой магической силы всевозможного рода и направления. Пятый – на жировой основе. В состав входит жир животных либо масло из семян растений или же сливочное. И все это мы записывали в свои пергаменты. Довольно познавательная была пара, А кабинет не такой, как другие, он был затемнённым и без парт. Там стояли котлы, а рядом с ними – стулья. Так что всё это нам приходилось записывать, положив пергаменты себе на колени. Позади котлов, кстати, стояли шкафы с разными травами и склянками, в которых находилась какая-то жидкость. Единственное, что не отличалось от других учебных кабинетов, это рабочий стол преподавателя и доска за ним. Затем наступила последняя пара по тёмной магии. Там же магистр Логан Ройл, преподаватель тёмной магии и по совместительству декан академии, вещал о том, какие бывают оборотни, вампиры и об истории их существования. Оказывается, оборотни произошли от древнего проклятия на крови, которое невозможно снять, а вампиры, появились с помощью тёмного колдовства бессмертия. Однако на так хорошо знакомый мне клан Лаусан такое колдовство повлияло несколько иначе. У вампиров из моего клана кожа тёплая, они могут гореть на солнце, и убить их можно, либо засадив осиновый кол в грудь, либо вырвав сердце. Тогда как кожа вампиров клана Лаусан холодна, и на солнце они не горят, а сверкают в самом прямом смысле. А убить их еще сложнее, ведь чтобы убить одного из таких вампиров, нужно разорвать его тело на части и придать огню. Также нам нужно самостоятельно изучить более подробную информацию о таких вампирах. В учебнике этой информации нет, поэтому нужно будет искать ее в библиотеке. Магистр хоть и не называл клан, к которому принадлежат такие вампиры, однако что-то мне подсказывало, что это ему известно. Придя на ужин, я надеялась выловить Элифаса, но его не было. Ни в академии я его не видела, ни в столовой, ни на улице. Он словно сквозь землю провалился. В итоге, поужинав, и отправилась в свою комнату, собрала учебные предметы на завтра и легла в постель. Нужно бы на выходных съездить в город, прикупить в магической лавке некоторые предметы, чтобы осуществить свою маленькую месть этой рыжей стерве.